Глава тринадцатая. Нет, нет, нет. По-се-му. Великий Рода, действительно не понимаешь? Я уже и так иду, лечу, в общем перемещаюсь с драконом. С говорящим драконом. А не на лошади, что было бы удобней. Хватит сравнивать меня с лошадью, даже в таком контексте. И будущие проблемы я могу только предположить, но то, что они будут, это точно. Смотрю на него с самым мрачным взглядом. Они точно будут, если ты не уймешься, Армази, колдун. Я уже объяснил тебе про сияние древних и сотню пик. Места, через которые придётся идти пешком хоть мне, хоть тебе, потому что по воздуху там нельзя, даже драконам. Я и ходить умею, колдун, если ты не заметил. И плаваю. Я уже доверился говорящему дракону, который может в любой момент нарушить договоренность и либо спалить, либо утопить, либо улететь. Причем доверился, несмотря на то, что ты отказался сообщать о причинах, зачем тебе тащиться на другой конец обитаемой земли. И не скажу, колдун, потому что это то личное, что мне слишком страшно озвучивать даже самой себе. Решила и решила. Но тащить с собой три огромных мешка золота, ты в своем уме, да ради таких богатств несколько королевств соберет лучших воинов, и вместо путешествия нам придется все время биться. Фррр, это моя постелька, можно сказать, спальный мешок. И мне же тащить не тебе, а все прочие пусть попробуют подобраться. Посмотрим, как справятся. Возмущенно топой лапой. Иногда не обязательно говорить. И так все ясно. «А если мы окажемся в местилище другого дракона?» Не унимается мужик. Почует золото и все. Уверен, что готов биться. Возмущение сменяется подозрением. «Это он специально придумал что-то новенькое? Какое такое местилище?» Моя морда без всяких слов, видимо, содержит вопросительный знак, потому что теперь с подозрением смотрит колдун. «Ты не знаешь про местилище». Или на драконе, у вас это называется не так? Впрочем, ты же на человеческом говоришь. Пытаюсь сформулировать мысль максимально кратко и выдаю. Я один... никто. «Ты не знаком с другими драконами ничего о них не знаешь», — уточняет мужчина, склонив голову. Киваю. «В целом такой способ общения начинает даже нравиться». Люди и так-то всегда слышат только то, что они хотят слышать или что они напридумывали у себя в голове. А сейчас эту функцию можно использовать себе на пользу. Не спалиться, что в реалиях этого мира так себе разбираешься. Не спалиться, что ты девочка, да и продумывать мысль до конца и сокращать ее, что немало способствует душевному равновесию обеих сторон. Пока продумаешь, пока выдавишь из себя, любые эмоции затухают». Я не раз отметила это за несколько дней сборов. Больше споров. Стоит ли ему идти куда-то с замечательным драконом, и почему бы этому замечательному дракону не выпить, наконец, этот замечательный меч просто так? Кстати, вы понимаете, что обычно подразумевалось не слово «замечательный», а противоположное по смыслу. Но по итогу мы договорились. Как будто у него был выбор. Ха! Готовимся дружно к совместному по ходу, по лету. Но на трех мешках с золотом, которые я недвусмысленно требую закрепить ремнями у меня на спине, колдун упирается. «Я предполагаю, что вы как-то общаетесь и чувствуете друг друга», — бормочет задумчиво. «Возможно, это тоже не слишком схоже с действительностью. Но что я точно знаю, драконы никогда не селятся в тех горах, где есть другой дракон. А если и селятся...» то вопрос решается битвой, и на своей территории они не допускают. Ну а про золото ты сам знаешь, как вы чуете чужое. Ну, положим, про золото и что драконы его чуют, я могу только предположить. И то под вопросом. У моего, например, запах или еще чего там нет. Мне просто оно нравится. А вот делюш территорий вполне вписывается в мое представление о драконах. Битва ва! Но где я и где драка с другим драконом? Я же девочка. И то, что у меня зеленая чешуя, хвост и когти, не делает меня бойцом в тяжелом весе. Вздыхаю уныло и утаскиваю свои огромные мешки назад в пещеру. А такая идея была замечательная: носить с собой собственную удобную кровать. На чем тогда спать? Как тогда переваривать? Дракон в растерянности? Топчусь неуверенно по пещере и пытаюсь сообразить, насколько мне будет достаточно, если вместо тяжеленных мешков я возьму один маленький. Ну, как дети берут любимую мягкую игрушку с собой в поездку, чтобы чувствовать себя как дома и спать без кошмаров. Можно, наверное, попытаться. С перевозкой золота проблем-то нет, тяжесть своя, приятная. Но и верно, раз мы будем пешком ходить... И другой дракон может, что учуять, случаться неприятности. А у меня их и так много. Подумав, зову. Армази. Для дракона у него удобное имя. Выговаривают четко. Заходит с осторожностью. В пещеру я его никогда не приглашала. Мне кажется, восхищен наглядывается, а потом в некотором обалдении смотрит на мои сокровища. Ну да, «Три мешка», Это лишь малая часть. <как> Откашливается и отводит взгляд. Угу, я в курсе, что вопрос денег для многих еще более постыдный, чем вопрос возраста или там отношений. Оцените просто, как отреагируете, если кто малознакомый подойдет и уточнит, есть ли у вас отношения и сколько вы зарабатываете. Я, похоже, уже достаточно заработала в этом мире. зум Хмурится, не понимает. Опять задумываюсь, как объяснить. Мешки у меня были. видимо, драконица и раньше в них что-то перетаскивала. Изгрести в них золото лапами и пастью было удобно. А вот в небольшую сумочку не выйдет. Размеры не те. И собственной емкости такой маленькой нет. Месок. Борисой. ЗУМ-КА. ЗО-ЛО-ТО. И добавляю. ТЮТЬ-ТЮТЬ. Так, колдун, я вижу, что у тебя дернулись уголки губ. Даже в полумраке вижу. Если ты рассмеешься, как я произношу «чуть-чуть», то просто пришибу тебя. Сама все с мечом сделаю. Сама на край земли полечу к старому колдуну. Карту твою я видела. И что за путь предстоит, знаю. Вот давай, рассмейся только. Чует опасность, надевает маску невозмутимости, хоть сдавленный голос его выдает. Ты хочешь взять только с собой маленький мешочек? Киваю и демонстрирую огромную лапу. Тебе помочь насыпать туда? Снова киваю. А сумка у тебя есть? Отрицательно мотаю головой. Теперь он кивает и возвращается с небольшим кожаным мешочком, из которого вытряхивает разные травы и склянки. Я уже знаю, что это что-то вроде аптечки и ингредиентов для всяких зелий, колдун же. В сундук сложу, размышляет, и протягивает руку к моей прелести, к моей горе сокровищ. Рр! Вырывается у меня инстинктивное. Армази тут же убирает руку и смотрит на меня с возмущением вдох-выдох, марика. Это не вор, это твой колдун, и вам по пути. Если ты будешь переживать за такие вещи, то по пути станет слишком сложно. Демонстративно зажмуриваюсь. Типа, бери, колдун, у меня что хочешь. Но на каждый звяк нервно вздрагиваю. Ужас какой-то с этими инстинктами. Но я справляюсь. Все, взял. «Дай, дай, дай, верни!» Протягивает осторожностью мне. Я быстро хватаю и с облегчением выдыхаю. У меня на спине шее уже что-то вроде кожаной сбруи с колечками. Колдун смастерил, а я смирилась с необходимостью. И теперь аккуратно пристраиваю свой мешочек на самое-самое защищенное моей пастью колечко. Не пристраивается, конечно. Его же привязать надо накрепка. «Помочь?» Дело равнодушно спрашивает мужчина. Недовольно фыркую, но киваю. А он подходит и... Божечки, вот чего мне хочется отпрыгнуть. Или наоборот, замурчать и ткнуться в его ладони. Или... Заканчивай быстрее, колдун. Пока ты там сопишь возле моей шеи, у меня... Не знаю, только заканчивай быстрее. Он как-то резко отступает и отворачивается, когда мешочек оказывается на нужном месте. И я отворачиваюсь... Не знаю, чему смущаюсь, но... Ре-тим. Гаркую. Аж подпрыгивает. Летим, конечно. И чего в голосе обреченность такая? Я, напротив, начинаю испытывать настоящее воодушевление. Заваливаю вход, а потом ещё и бревнами, И деревьями. И... Давай я ещё магией закрою. Дя! И после его пассов... Вкусные но и о кремень. Наконец подставляю ему спину. «Поехали!»